Скат уходил вниз примерно на двадцать футов и заканчивался небольшой дорогой, ведущей в крошечную комнатку в форме яйца. Воздух был застоявшимся, спёртым и слишком влажным. В тёмной комнате Амара сумела рассмотреть какие-то очертания, бесформенные кучи одежды. Она подошла к ближайшей и наклонилась. Ребёнок такой маленький, что он ещё, наверное, не умел ходить. «Здесь дети!» – крикнула она Джеральди. «Пошевеливайтесь!» – выкрикнул Джеральди. «Давайте, ребята! Вы слышали, графинё?» Легионеры врывались в комнату, хватали неподвижные тела и спешили наружу. Амара покинула комнату последней, и как раз в этот момент гладкий пол неожиданно вспучился, а потолок пополз вниз. Амара оглянулась через плечо и подумала, что всё это похоже на голодную пасть дикого волка, когда камень зашевелился, точно живое существо. Вход в комнату неожиданно стал совсем маленьким, а стены по обеим сторонам ската начали сужаться. «Поторопитесь!» крикнула она солдатам, бежавшим впереди неё. «Я не могу!» – простонал Фердерик. Легионеры помчались вверх по скату, но камень начал падать внутрь слишком быстро, почти не обращая внимания на тяжесть безжизненного тела, которое она на руках. Амара позвала Церруса, и её фурия точно ураган, с воем ворвалась в небольшую щель в камне. Сердитые опасные ветры метнулись вниз по скату, минуя ноги солдат, а в следующее мгновение рванулись вверх, словно обезумевшие горганты. Они толкнули Амару в спину легионера, идущего впереди неё, подхватили его вместе с ребёнком, которого он держал на руках, и швырнули в следующего легионера. В единую долю секунды полдюжины крепких мужчин пролетели над скатом и выскочили в сужающиеся отверстия в камне. Земля снова застонала, издав пронзительный жуткий звук, и камень принял свою прежнюю форму, так что даже следа щели не было видно, успев прихватить конец косы Амара. Коса держала её точно крепкая верёвка, а толкающий вперёд ветер сбил с ног и подбросил вверх. Она ударилась спиной о камень и задохнулась от боли. «Маг воды!» – завопил Джеральди. «Целители!» Кто-то забрал ребёнка из рук Амары, и она словно издалека увидела, как к ним бросились Маквады, воды, служивший в отряде, и несколько седых солдат с сумками целителей. «Тише, тише, успокойся!» Сказал рядом с ней Бернард измученным голосом, а в следующее мгновение Амара почувствовала на плечи его руку. «Они в порядке?» задыхаясь, спросила она. «Дети. Их осматривают». Ласково ответил Бернард, легко прикоснулся к её голове, потом провёл пальцами по затылку, мягко его ощупывая. «Ты ударилась головой?» «Нет. Коса застряла в камне». Она услышала, как он облегчённо вздохнул, потом почувствовала, как он ощупывает её косу. Добравшись до самого конца, он сказал. «Всего дюйма или два. Около ленты». «Прекрасно», сказала Амара, Послышался шорох кинжала, который Бернард достал из-за пояса. Затем он отрезал кончик её косы, застрявшей в камне. Амара вздохнула с облегчением, оказавшись на свободе. «Помоги мне сесть», — попросила она. Бернард протянул ей руку и усадил на камень во дворе. Амара попыталась отдышаться и привести распустившуюся косу в порядок, пока она окончательно не запуталась. «Сэр!» — позвал Бернард Янус. «Похоже, мы успели вовремя!» Бернард закрыл глаза. «Благодарение великим фуриям. И что у нас здесь?» «Дети», — доложил Янус. «Не старше восьми или девяти лет и двое младенцев. Четыре мальчика, пять девочек и молодая леди. Они но дышат. Пульс ровный». «Молодая леди?» — спросила Амара. Управляющий Стэдгольдом?» Бернард прищурился на солнце и кивнул. «Вполне разумно». Он встал и подошёл к лежащим на земле детям и молодой женщине, Амара тоже поднялась, покачнулась, подождала, когда восстановится равновесие, и последовала за ним. «Это Хедди, жена Арика», — сказал Бернард. Амара взглянула на хрупкую молодую женщину со светлыми волосами и бледной кожей, лишь слегка тронутой солнцем и ветром. «Их там запечатали», — пробормотала она, и заставили Фури следить за тем, чтобы они остались под землей. «Почему они так поступили?» «Чтобы до них могли добраться только те, кто их там закрыл, и чтобы враг не сумел этого сделать», — проворчал Бернард. «Даже если они умрут?» «Есть вещи похуже смерти», — сказал Дорога, и его громкий босс заставил Амаров вздрогнуть и напрячься. Громадный Марат подошёл к ним бесшумно, точно Амаранский травяной лев. «Некоторые из них намного хуже». Один из младенцев принялся жалобно пищать, и тут же к нему присоединился другой ребёнок, который тихонько всхлипывал. Амара подняла голову и увидела, что дети начали шевелиться. Маг воды из отряда Джеральди, Харгер, отошёл от ребёнка, лежащего рядом с Хедди, и занялся молодой женщиной. Он, едва касаясь, положил пальцы ей на виски и на мгновение закрыл глаза, затем поднял голову и посмотрел на Бернарда. «Я тело очень сильно пострадало. Не знаю, в каком состоянии сейчас находится её разум. Возможно, лучше дать ей возможность поспать». Бернард нахмурился и взглянул на Амару, Вопросительно подняв одну бровь, она поморщилась. «Нам нужно с ней поговорить, узнать, что произошло». «Может, кто-нибудь из детей сможет нам рассказать?» – предположил Бернард. «Ты думаешь, они могли это понять?» Бернард посмотрел на детей, ещё сильнее нахмурился и покачал головой. «Нет, наверное. Не настолько, чтобы рисковать новыми жизнями, полагаясь на воспоминания маленького ребёнка». Амара согласно кивнула. «Приведи её в чувство Харгер!» – мягко попросил Бернард как можно осторожней». Старый мак кивнул, но в глазах его появилось сомнение. Затем он снова повернулся к Хедди, прикоснулся к её вискам и сосредоточенно нахмурился. Хедди пришла в себя мгновенно и тут же дико отчаянно закричала. Её светло-голубые глаза широко раскрылись, слишком широко, наполненные страхом глаза животного, уверенного в том, что на него сейчас набросятся голодный преследователь. Она размахивала руками, отбивалась ногами, И по двору пронёсся резкий порыв бесконтрольного ветра. Он заметался, поднимая в воздух и разбрасывая клыча соломы, пыль и маленькие камешки. «Нет!» – визжала Хедди. «Нет, нет, нет!» Она продолжала кричать, отбиваться, легаться и укусила за руку легионера, который опустился на колени рядом с Харгером и Бернардом, чтобы помочь ему её удержать. Она сражалась с ними с силой, рождённой таким отчаянным страхом, что он был своего рода безумием. «Ворона, забери!» рявкнул Харгер. «Нам придётся дать её успокоительное!» «Подожди!» — сказала Амара и опустилась на колени рядом с мечущейся женщиной. «Хедди!» — сказала она самым ласковым голосом, на какой только была способна, чтобы перекричать её вопли. «Хедди, всё хорошо. Хедди, дети в полном порядке. Здесь граф с отрядом из гарнизона. Они в безопасности. Детям ничто больше не угрожает!» Испуганные глаза Хедди остановились на Амаре, сосредоточившись на ком-то впервые с того момента, как она пришла в себя. Она уже не так отчаянно кричала, но на её лице застыла мука. Амара не могла смотреть на её страдания, но она продолжала говорить, мягко, ласково утешая Хедди, убеждая её, что всё хорошо. Когда Хедди немного успокоилась, Амара положила руку ей на голову и, продолжая говорить, убрала волосы с её лба. Потребовалось полчаса, чтобы вопли Хедди превратились в крики, потом в стоны и, наконец, в жалобное всхлипывание. Она не сводила глаз с лица Амары, словно ей отчаянно требовалась точка опоры. Вздрогнув последний раз, она замолчала и закрыла глаза. По её щекам текли слёзы. Амара посмотрела на Бернарда и Харгера. «Думаю, с ней всё будет в порядке. Пожалуй, вам, господа, стоит оставить меня с ней на и на, и на некоторое время. Я о ней позабочусь». Харгер тут же встал. Бернард явно сомневался, но кивнул Амари и подошёл к капитану Янусу и Центуриону джерельди, которые о чём-то тихо разговаривали. «Ты меня слышишь, Хедди?» Ласково спросила Амара. Молодая женщина кивнула. «А ты можешь на меня посмотреть?» «Пожалуйста». Хедди всхлипнула и начала дрожать. «Ладно». Не стала настаивать Амара. «Всё хорошо. В этом нет необходимости. Ты можешь разговаривать со мной с закрытыми глазами». Хедди едва заметно кивнула, но продолжала безмолвно плакать. Слезы текли по её щекам и падали на землю. «Анна», — сказала она через некоторое время, Подняла голову и посмотрела в сторону детей. «Анна плачет. успокойся», — сказала Амара. «С детьми всё хорошо. Мы о них позаботимся». Хедди снова безвольно опустилась на землю, дрожа от усилия, которые потребовалось ей, чтобы попытаться сесть. «Хорошо, Хедди», — продолжала Амара ласковым, успокаивающим голосом. «Я должна знать, что с вами произошло. Ты можешь мне рассказать?» Бардас пролепетала Хедди. «Наш новый кузнец. Громадный мужчина. С рыжей бородой. Я его не знаю», — сказала Амара. «Хороший человек. Лучший друг Арика. Он отправил нас в ту комнату. Сказал, что позаботится, чтобы мы не...» Лицо Хедди сказило уродливая гримаса боли. «Чтобы нас не забрали, как остальных. Забрали?» — тихо переспросила Амара. «Что ты имеешь в виду?» Голос женщины казалось застрял у неё в горле... Таким он стал хриплым, исполненным боли. «Забрали. Изменили. Они и не они. Не Арик. Не Арик!» Она свернулась в тугой клубок. «О, мой Арик! Помогите нам! Помогите! Помогите нам!» Громадная рука мягко опустилась ей на плечо, и Амара, подняв голову, увидела хмурое лицо дороги. «Оставь её!» — сказал он. «Нам нужно знать, что произошло!» «Я тебе расскажу!» — сказал он. «Пусть она отдохнёт!» Амара посмотрела в лицо огромного Марата. «А ты откуда знаешь?» Он поднялся и, прищурившись, окинул взглядом Стэдгольд. «Следы?» — ответил он. «Уходящие отсюда!» «В обуви и без обуви — женские и мужские!» «Скот, овцы, лошади, горганты Он обвёл Стэдгольд рукой. «Ворд побывал здесь два, может, три дня назад. Взял первых, не всех сразу». «Сначала они забирают нескольких». Амара покачала головой, и продолжая держать руку на плече плачущей женщине. «Забирают. Что ты имеешь в виду?» «Ворт», — сказал дорога. «Они пробираются в тебя. Через рот, нос, уши. Проникают внутрь. И тогда ты умираешь. А у них остаётся твоё тело. Они выглядят как ты. Могут вести себя как ты». Амара не сводила с дороги потрясённого взгляда. «Что?» Я не знаю, как они на самом деле выглядят, сказал Дорога. Ворд имеет много обличий. Некоторые похожи на хранителей молчания на пауков, но они могут быть маленькими, помещаться в рот. Он покачал головой. Захватчики бывают совсем крошечными, чтобы иметь возможность проникнуть в твое тело. Вроде каких-нибудь червяков? паразитов. Дорога склонил голову на бок и одна белая коса скользнула через его массивное плечо. «Паразит! Я не знаю этого слова!» «Это существо, которое прицепляется к другому существу», пояснила Амара. «Вроде пиявки или блохи. И чтобы выжить, они питаются за счёт того, к кому прицепились». «Ворды не такие», — сказал Дорога. «Существо, которое они захватывают, гибнет. Оно только внешне остаётся прежним». «В каком смысле?» «Скажем, Ворд проник ко мне в голову...» «Дорога умирает. Точнее, тот дорога, который там находится». Он ткнул пальцем в свою голову. «То, что дорога чувствует, всё исчезает. Но этот дорога...» Он хлопнул себя по груди. «Этот остаётся. Ты ничего не поймёшь, потому что ты знаешь настоящего дорогу...» Он прикоснулся к голове. «Через того дорогу, которого видишь и с которым разговариваешь...» Он дотронулся до груди. Амара содрогнулась. «В таком случае, что здесь произошло?» «То же, что и с моим народом», — ответил Дорога. «Пришли захватчики. Сначала забрали нескольких, огляделись, может, решали, кого взять следующим. И стали их забирать. Пока тех, кого они захватили, не стало больше, чем их самих. Они увели 700 представителей клана Волка, одну стаю за другой». «Ты с ними сражался?» — спросила Амара. С маратами, захваченными Вордом. Дорога кивнул, и в его глазах появилось мрачное выражение. Сначала с ними, потом мы нашли гнездо. Сразились с хранителями молчания, они как огромные пауки. Их войнами, те ещё больше и быстрее. Они убили много моих людей. Он медленно вдохнул. А потом мы захватили королеву Ворда в гнезде. Существо, которое... Он покачал головой, и Амара увидела то, чего, как ей казалось, она никогда не увидит в глазах дороги. Тень страха. Королева была хуже всех. От неё рождаются все остальные. Хранители, захватчики, воины. Мы должны были продолжать наступать. Иначе королева сумела бы сбежать. Создать новое гнездо. Начать всё сначала. Амара поджала губы и кивнула. «Вот почему вы так отчаянно сражались. До самого конца». «И почему необходимо найти и уничтожить королеву, которая находится где-то неподалёку от этого места?» Кивнув, сказал Дорога. «Прежде чем она успеет произвести на свет молодых королев». «А что, по-твоему, случилось здесь?» Спросила Амара. «Пришли захватчики». Ответил Дорога. Именно это она имела в виду, когда сказала «Они и не они». «Арика, которым она говорит, среди тех, кого они забрали». Тот другой человек, который закрыл их в камне, наверное, был свободен. Может, он единственный из ваших людей оставался ещё свободным. «В таком случае, где он сейчас?» Спросила Амара. «Его забрали, или он мёртв?» Амара тряхнула головой. «Это не... слишком невероятно. Я никогда ничего такого не слышала. Никто не знает про вордов. Никто их не видел». «Мы видели», — пророкотал дорога. «Уже давно». «Так давно, что осталось совсем мало истории о них. Но мы их видели!» «Но такого просто не может быть!» – прошептала Амара. «Такого не может быть!» «Почему?» «Арика не могли захватить? Именно он приходил к Бернарду, чтобы его предупредить. Если бы он подчинялся Ворду, тогда они бы знали...» Амара почувствовала, как холодный злой ужас сжимает всё у неё внутри. Дорога прищурился, и его глаза стали похожи на щелочки. Затем он развернулся и схватил громадную дубинку, которую оставила стены. «Кальдерон!» – заорал он, и его горган, стоящий за стеной Статгольда, ответил ему громким трубным зовом. «Кальдерон! К оружию!» Амара с трудом поднялась на ноги и принялась изираться в поисках Бернарда, и тут она услышала, как начали кричать легионеры.